«Где вы находитесь? Какие силы высылать вам в поддержку? Есть ли у вас еще какие-либо пожелания или просьбы?» Перейра не стал выпытывать подробности поискового рейда. «Потом. Все потом. Главное — перехватить этих ребят, занимающихся, по сути, почти бесперспективным, невероятно скучным и весьма опасным делом. Было бы дело безопасным, не просили бы прикрытия, А сулила бы выгоду с большей вероятностью, прикрытие имелось бы изначально. «Наши координаты в контрольном пакете отправляю», — ответил Плужник. «Кого высылать?» «Ну, пару крейсеров желательно, чтобы мелочь всякая не совалась. Если сунется крупная рыба, пожалуй, и всем вашим флотом не отобьешься». Адмирал снова нахмурился. «Дело настолько серьезно?» «Достаточно серьезно, адмирал». Впрочем, я предпочту не распространяться на этот счет. Особых просьб у нас нет. Просто поспешите к точке рандеву, укаженной в контрольном пакете. Мы будем там через 10 локальных часов». Почему-то земные часы, сутки и годы издавна нарекли локальными, хотя логики в этом было немного. Локальным логичнее было назвать «любое местное время». Отпадишь ты, прижилось нелогичное название, пустило корни, обросло привычками и традициями. — Вас встретят, бригадир, — твердо пообещал адмирал. Слово офицера. — Спасибо, адмирал. До встречи. — До встречи. Видеокуп мигнул. Спустя секунду в нем сменилось изображение. Вместо рубки поискового рейдера нарисовался рабочий кабинет советника с Сфалькау и сам советник, разумеется. Ты слышал, хмуро спросил адмирал. Советник, пожилой и тёртый событиями политик Хенрик де Соуза Паулиста, безмолвно кивнул. Мысли есть? поинтересовался Пераера. Мало информации, советник слабо пожал плечами. Корабли, разумеется, высылай, и не пару, как они просили, а побольше. Пяток в прямую и трёху в прикрытии. Кто знает, на что они там наткнулись. Адмирал задумчиво кивнул. Придется немедленно созывать срочное совещание штаба флота, да и представителей Центроникса не лишне будет пригласить. И вот еще что, — добавил советник. Видно было, что он все еще немного колеблется, хотя в душе уже решил на всякий случай перестраховаться. — Следал бы ты сам, Луис. На месте оно всегда виднее. Тогда уж и ты тряхнул бы стариной. Снялся из гнезда, — отпарировал адмирал. Официальное мнение правительства Фалькау, которое всегда рядом, все видит и все слышит, мне тоже не помешает. — Аризонно, — качнул головой советник. — Хорошо, я провентилирую этот вопрос. Созывай совещание, я подниму своих. Перекрестный брифинг ну, скажем, через полчаса. — Годится. Если получится раньше, давай раньше. Понял. Отбой. Адмирал вместе с креслом переехал на полтора метра влево к пульту местной связи и с размаху шлепнул по красному грибу тревожного вызова. Сигнал форум. В кабинет даже сквозь плотную декоративную обивку пробился звук взвывшей снаружи сирены. Через минуту ввалились два лба гвардейца с лучеметами в волосатых лапах. Усиленный караул, все правильно. Адмирал к этому моменту уже беседовал с оперативным дежурным. — Господин адмирал, оперативный дежурный полковник Вентрас на связи. — Сколько у нас кораблей в резерве, полковник? — Линейных. — Пять средних крейсеров, господин адмирал. Два улья и 14 полукорветов. — Часовая готовность для всех. — На профилактике что? — Шесть ульев и... — Двухчасовая готовность для всех. Работы законсервировать. Выполняйте. Есть? Йорга. Я, господин адмирал. Тотчас отозвался референт-ординарец. Срочное совещание штаба в режиме бета, онлайн. Обойдемся без вестовых. Есть, господин адмирал? Штаб флота туманность забурлил, словно потревоженный муравейник. Даже величево плывущие по орбитам большие корабли стали выглядеть несколько иначе. Вместо четвертой, пятой части освещенных иллюминаторов теперь горело почти все. «Борис, информация нужна!» В служебном медиакубе тотчас сконцентрировалось изображение дежурного информ-референта. «Слушаю вас, господин адмирал!» «Состав флота поисковой базы доминанты Земли!» «Вызван?» — мгновенно отрапортовал референт. «Какого типа там малые поисковики?» «Констанца? Компромисс?» шустер и Шустер-Эпсилон». «Интересует Шустер-Эпсилон. Сколько их в эксплуатации?» «216, господин адмирал». «Данные по Шустер-Эпсилон 75-му». Секундная пауза. «Рейдер в настоящий момент в поиске, на границе нашего сектора и соседнего. Бригадир и капитан Тахир Плужник, старший помощник и штурман Василий Шулейко, искатель техник Алекса...» «Стоп! Опусти. Как давно они в поиске?» — Семь локальных месяцев, двадцать два дня и 9 часов с минутами. Изображение бригадира Плужника мне в объем. Четырехсекундная пауза, и в кубе сгустилась служебная голограмма того самого человека, с которым адмирал недавно разговаривал по мгновенке. — Спасибо, пока, отбой. Перейра отключился.